Джи на боку, Фили поперёк сверху. Утром пришлось прочесть лекцию на тему приличий в людском обществе. «Тола мягкая!» «Это не повод укладываться на неё». Наглая ложь, сам бы улёгся с превеликим удовольствием, кто бы только разрешил. А вот Фили Тола не прогнала, утром застал их в обнимочку. Словно девочка с куклой заснула, прижала к себе щёку в волосы и дилия блин. «В общем, несмотря на угрозы и уговоры, отучить Милли забираться во сне на людей у меня так и не получилось. Спасибо, что мелкая хотя бы ограничилась столой и мной. Попытайся она ночью залезть на того же Джексона, не знаю, как бы я отреагировал. Чёртов брак, вроде как эффективный, а по отношению к Филе разбудил во мне чувство собственности. С Толой, кстати, моя жёнушка спелась мгновенно». Вечно жалась к ней на привалах, любила проехаться на плече, пошушукаться о женском вполголоса, полголоса. Бывало, слыша их смех, я ловил на себе хитрые взгляды девчонок. Не хочется даже строить теории, о чем они там говорят. Лими просто проводник, просто новый член отряда. Она просто делает свое дело и делает хорошо. За все эти дни ни один крупный сект не подобрался к нам незамеченным.